Какий сыночек клянчит у мамы? Мам, маму, купи цуфики. Цуфики купи, мама. Но, ну, сынок, я не знаю, что такое цуфики. Ну, маму, купи цуфики. Ну, ладно, я схожу сейчас в магазин. Извините, вы не знаете, что такое цуфики? А, ну, знаю, знаю. У меня ребенок тоже это любит. Вам килограммчик? Да, да, да. О, килограмм, пожалуйста. пожалуйста. Вот, спасибо. На, беру свои цуфики. Где, где? Вот скажите мне, какая разница между женщинами и комарами? Ой, милочка, комары до создают только летом. <реклама> Студент-медик рассуждает. Я думаю, лучше иметь больную печень, чем быть миллионером. А почему ты так сидишь? Потому что, смотри, миллионеры умирают все. Ну, а из больных печени, вот, написано, только 37%. <реклама> проводит инструктаж для солдат прибывших на восьную базу. Товарищи солдаты, отнеситесь серьезно к переборке картофеля. Тщательно перебирайте его все. Хаба! Огурец к огурцу! Помидор к помидору!